Хедвик Кюмельзафт. В понедельник, сразу же после школы, Том пустился в путь. Адрес он знал, это была та же улица, где жил зубной врач, к которому его всегда водила мама. Он надеялся, что такое совпадение ничего не значит. Подруга бабушки жила в небольшом доме на четыре квартиры. На двери подъезда было четыре кнопки. Нужная фамилия стояла первой в списке. Хэдвиг Кюмельзафт. «Надеюсь, она не такая странная, как ее фамилия», — думал Том, нажимая на кнопку звонка. Дверь долго не открывали, а когда он поднимался по темной лестнице, ему вдруг стало не по себе. Хедвик Кемельзавт стояла в дверях квартиры и удивленно подняла брови, когда Том добрался до ее четвертого этажа. Она совсем не походила на бабушку Тома. Госпожа Кемельзавт была худая, как веретено, и очень высокая, с длинным острым носом и копной белых кудряшек на голове. «Молодой человек!» — произнесла она низким голосом. «Какая неожиданность! И что же вас привело ко мне?» «Я...» э... Том преодолел последнюю ступеньку и смущенно поправил очки. «Я... Том... Меня к вам направила моя бабушка». «Ага, твоя бабушка. И кто же она, если не секрет?» «Ох да, простите, госпожа Анна Берберец...» Она просила передать вам привет и сказала, что вы, возможно, смогли бы мне помочь, но я... я... не очень много могу заплатить. «Но про это сразу можешь забыть, молодой человек», — отмахнулась Хедвик Кемельзафт и втолкнула Тома к себе в квартиру. «Для внука лучшей подруги все мои услуги, разумеется, бесплатно. Сперва я заварю нам чай». сказала пожилая дама, проводив Тома в гостиную. «Ты будешь с лимоном или без?» «С лимоном», — ответил Том. Он не осмелился сказать, что вообще не пьет чай. Пока госпожа Кюмель чем-то огремела на кухне, Том огляделся. Странная это была квартира. Повсюду висели зеркала, даже столешница была сделана из зеркала. Два кресла и диван имели такую странную форму, что не сразу и сообразишь, как на них сесть. Лампа над головой Тома была какой-то инопланетной. И все при этом было красного цвета. Ковер, шторы, обои, мебель — все красное. Единственной нормальной вещью была только книжная полка. «А вот и чай!» — оповестила Хедвиг Кюмельзавт и поставила на зеркальный стол чайник, сплюснутый как НЛО. Кружка, которую она придвинула Тому, была красная. Том насыпал в нее четыре ложки сахара. Это делало чай уже не таким невкусным — Но от горячего пара сразу запотели очки. После второго глотка Том был слеп, как крот. Но спросила Хедвиг Кюмельзавт. «В каком деле тебе требуется моя помощь, молодой человек?» Том быстро протер очки и снова водрузил их на место. «В нашем подвале?» — он увидел в зеркальной столешнице, что стал красный как рак. «В нашем подвале живет привидение». «Ага». приняла к сведению хозяйка. «А могу я спросить о привидении, какого вида идет речь?» «Какого вида?» Том запнулся. «Но бывают разные привидения», объяснила Хедвиг Кюммельзавт. «Как именно оно выглядело?» Какое-то время Том смотрел на нее непонимающе. «Ну, оно какое-то белое», ответил он наконец. У него ледяные пальцы, ядовито-зеленые глаза и... «Отвратительная ухмылка!» «А какого роста оно было?» спросила Хедвиг Кемельзафт. «Большого роста», сказал Том. но чуть не доставало до потолка кладовки». «Но это не такое уж и большое», оценила госпожа Кемельзафт. «Бывают привидения, которые достигают высоты многоэтажного дома. А не обнаружил ли ты на полу что-нибудь липкое?» Том кивнул. «Мои ботинки даже прилипли», — сказал он. Упоминание привидения ростом с высокий дом его очень встревожило. «И ты потом отлепил их от пола?» «Что?» «Твои ботинки?» <utter> <Crunchy> uh, «Нет, моя сестра отлепила, она мне их отдала». <ıok> «Хм...» Кюмель Кюмельзавт задумчиво постукивала пальцем по своему острому носу. «И последний вопрос». «Что именно делало это привидение?» «Оно меня дергало и теребило», — ответил Том. От этого воспоминания он тут же снова покрылся гусиной кожей. «Оно душило меня своими ледяными пальцами, при этом зловеще завывало». «Но тогда нет никаких сомнений, молодой человек», — заявила Хедвиг Кюмельзавт, подливая Тому еще чаю. «В твоем подвале обитает ПСП». Привидение средней паршивости. Тебе еще повезло, можно сказать. Для Хедвик Кюмель завтра это привычное дело. «Значит, вы можете его прогнать?» С надеждой спросил Том. Волна облегчения накатила на его отчаявшееся сердце. «О, нет, не я», — сказала пожилая дама и сняла с полки толстую красную книгу. «Ты сам его прогонишь, молодой человек, с моей помощью». Это звучало не очень обнадеживающе. «И как же это сделать?» — спросил Том. «Ну, очень просто». Госпожа Кемель завтра перелистывала книгу, что-то ища. «А, вот здесь. Изгнание ПСП. Слушай внимательно, молодой человек. Я тебе зачитаю».